Глава десятая Обойдя стол, я сажусь на стул с высокой резной спинкой, провожу пальцем по подлокотнику и чувствую, как рука пачкается в пыли. Стряхнув грязь ладони-ладонь, ладонь, я не рискую опереться на столешницу локтями. Конверт. Пропитывать бумагу ядом — слишком сложный ход. Проще было бы удавить меня подушкой, поэтому письмо я беру Безбоязненно, но открывать не спешу. На конверте не сказано, кто получатель. Точнее, на черной бумаге огнем горят символы, что-то вроде рун или иероглифов. И один значок я узнаю. Я видела его на регалиях. Это знак рода. Должна я отдать конверт Гаруту или вскрыть сама на правах графини. Его подбросили в мой кабинет, а не в кабинет Гарета. Ведьма подбросила. В смысле, тетушка Хлоя? Кто-то из сестер? Сам Гарет? Додуматься можно до чего угодно. Есть ли в доме кто-то, с кем я еще не сталкивалась? Вероятно. Почему я должна разбираться не со своими проблемами, а с чужими интригами? Я раздраженно ломаю печать подцепляю уголок бумаги ногтем и разрываю конверт. На ладонь выпадает не письмо. Всего лишь засушенный цветок. Тонкий стебель переламывается в моих пальцах. Возможно, я зря убедила себя, что в конверте нет ничего опасного. Цветок рассыпается. Я сдуваю с ладони порошок. Что-то, будто мелкая колючка, колит кожу, и на руке проступает еще одна татуировка. Тоже цветок, очень похожий на тот, которым наградил меня Гарот, но все же другой. И главное отличие в цвете. Он огненный, а не морозно-голубой. Эй, надеюсь, я сейчас по незнанию не обзавелась вторым мужем? Меня от такого предположения аж в дрожь бросает. Нужно посоветоваться с гаротом Только вот выпустив искорку, цветок на моей руке поджигает конверт, и черная бумага, полыхнув, в считанные мгновение рассыпается пеплом. На пальцах снова остается грязь, и я повторно отряхиваю руки. Цветок гаснет. И что мне теперь сказать Гаррету? После истории с потерей памяти он может принять мой рассказ за плод больного воображения. Предъявить в качестве доказательства мне больше нечего. Хм, вопрос на миллион. Зачем в кабинете ростовое зеркало? Почему шаги прервались именно в кабинете? Как тайный визитер пересекал гостиную, я не слышала. Самой разбираться глупо. Я возвращаюсь в спальню, подхожу к двери, отделяющей опочевальню графини от опочевальни графа. Да, какая разница, что город подумает? Мне помощь нужна я стучусь и окликаю. «Гаррет, вы спите?» «И я не помешаю?» «Конечно, я помешаю». За окном окончательно посветлело. Еще немного, и взойдет солнце. Гаррет не отвечает. «Видимо, пожелав мне отдыха, он и сам лег, и сейчас спит. Будить его неправильно, но я отмахиваюсь от чувства неловкости». Я не буду будить. Я только одним глазком загляну. Благо, дверь открывается без скрипа. Гараджи говорил, что я могу обращаться к нему в любое время дня и ночи. Вот я и воспользуюсь приглашением. Дверь приоткрывается, и я заглядываю в щелку. Хм. На постели горой пузырится толстое одеяло. И я подхожу ближе, чтобы обнаружить, что мужа в кровати нет он не спит. Работает? Я выжидаю минут пять. Вдруг муж в уборной, и ему неудобно отвечать. Но нет. Гаррет не появляется. В спальне тишина. «Граф!» — окликаю я повторно. Ответа нет. Я осматриваюсь. Спальня выглядит как зеркальное отражение моей. И как у меня есть выход в будуар... Так и у Гарота выход в личную комнату, за которой располагается кабинет. Мужа нет. Очевидно, если бы он сидел в кабинете, он бы откликнулся. В отличие от моего кабинета, у гарода чисто. Не пылинки. На столешнице лежат пищи и принадлежности. Везде идеальный порядок. Стол, как у меня. Стул более массивный, но тоже похож. Пробежав взглядом по закрытым шкафам, я отмечаю главное. В кабинете Гаррета нет зеркала. Хм. Наверное, нет смысла бегать по дому в поисках мужа. Не факт, что найду. Зато рискую либо потеряться, либо наткнуться на Бетти, общаться с которой мне совершенно не хочется. И я возвращаюсь в свой кабинет. Меня все больше интересует Зеркало. Ему место в будуаре, но зачем-то оно установлено именно в кабинете. И рама явно подобрана под мебельный гарнитур. Я убеждаю, что резьба на раме совпадает с резьбой, украшающей рабочий стол и стул. А вот в будуаре и спальне мебель выдержана в совершенно ином стиле. Это не просто зеркало. Переход. Тогда почему медведь отправил меня в руины, а не в дом графа? Допустим,. Медведь про второе зеркало не в курсе. Я бы тоже не стала давать доступ в столь личное место, как рабочий кабинет. Но тогда для чего здесь зеркало? И почему оно в опочивальне графини, а не графа? Я рассматриваю зеркало. У меня и в мыслях нет его тронуть, мало ли. Вообще-то странно. Если в кабинете находится артефакт перемещения, то почему граф меня не предупредил? Отложила разговор на время, когда будет показывать мне дом. Не думала, что я в первую же брачную ночь заинтересуюсь. Скорее, зеркало никакой не артефакт. Могут быть тысячи причин, почему одна из графин захотела в кабинет зеркала. Клянусь, я ничего не делала. Оно само. На руке проступают оба цветка одновременно. Голубой и огненный. Их свет падает на стекло, и оно идет рябью, в которой пропадает мое отражение, и появляется проход невесть куда. Я шарахаюсь назад до того, как осознаю, что делаю. Сознание сливается с телом. Еще миг назад, воспринимавшееся тесным и чужеродным, тело становится будто родное. Инстинкт самосохранения творит чудеса. Попятившись, Я болезненно упираюсь поясницей в край столешницы и задаюсь единственным вопросом — мне бежать или угрозы нет? На всякий случай я, не сводя глаз с перехода, отступаю к будуару. Я представляю, как при малейших признаках опасности метнусь в спальню, оттуда — в спальню к графу и побегу искать мужа. Но пока что ничего плохого не происходит. Собственно, вообще ничего не происходит — Первый испуг сходит, я нервно сглатываю. Эм, а я в порядке? В голове вместо логично выстроенных цепочек снова каша, снова путаница. Вот о чем я думаю? О важном или нет? Какие решения и действия сейчас будут самыми здравыми? Вряд ли древнее зеркало в рабочем кабинете ведет в логово врага. Будь так, оно бы здесь столько веков не висело. Но это не значит, что я пойду его проверять. Нет-нет. Я подожду Гаррета, расскажу, спрошу. При нем открыть переход повторно мне не страшно. Гаррет же должен знать, в чем дело, правильно? Любопытство побеждает, и я вытягиваю шею. Отступаю в угол, чтобы оставаться от перехода как можно дальше, но при этом заглянуть на ту сторону. Я ведь запомнила, как было в руинах. Точнее... Сперва, как было в зале, куда меня проводила рыжуха, сперва зеркало отражало интерьер, а затем показало северный пейзаж. Вот мне и интересно рассмотреть, куда я попаду через зеркало. Не на природу. По ту сторону слишком сумрачно, чтобы разобрать нюансы, но достаточно света, чтобы опознать стены. Сине-красное свечение набирает силу и резко гаснет, и вместе со свечением пропадает вид на неизвестное помещение. Зеркало вновь показывает интерьер моего кабинета. Фуф, кажется, никто не пролез. Только чему я радуюсь? Если обитатели той стороны могут открывать переход, когда им захочется, то я им с цветочком-ключом не нужна. Только вот это все подозрения и догадки. Наверняка, откуда пришел и куда делся незваный визитер, я не знаю. Оставаться в кабинете смысла нет. Я выхожу в коридор, прислушиваюсь к царящей в доме тишине. Где мне искать Гаррета? Проще найти сестер. Полагаю, девушки еще спят. Но нет. Уж лучше спущусь в кухню. Заодно позавтракаю. И попробую присмотреться к тетушке Хлоя. Я успела заметить, что Гаррет относится к ней с уважением и теплотой. Близняшки тоже. Бетти нет. Но Бетти сама по себе заносчива и спесива, так что ее мнение о ценности не представляет. Впрочем, даже она не позволяла себе пренебрежения и, как бы парадоксально ни звучало, хотя она и смотрела на кухарку сверху вниз, во взгляде чувствовалось, если не уважение, то отсутствие пренебрежения. Получается, в семье тетушку Хлою любят и ценят. Почему у меня к ней острое недоверие? Почему я вижу ее ведьмой? Размышляя, я спускаюсь на первый этаж. «Найти кухню легко. Коридор за парадной лестницей, идущей вглубь дома, один. И он-то мне и нужен». Услышав голоса, я резко останавливаюсь. «Нет масла-то, ваше сиятельство». «Почему Гаррет занимается меню завтрака?» «Но...» «Вы уж простите меня, ваше сиятельство, но ничего нет». Крупа еще осталась, корешки еще остались, а больше ты ничегошеньки. Но я кашу приправлю специями, графи не понравится. Подслушивать обсуждение хозяйственных дел незачем. Ничего полезного не узнаю. Зато рискую попасть на столь порицаемом занятии. Кстати, тетушка Хлоя сказала графу, что я вчера подслушивала. Что мне понравится? Доброе утро. Пожалуй. Кое-что полезное я услышала. Положение семьи еще хуже, чем я представляла. Даниэла? Графиня? То, что тетушка Хлоя встречает меня поклоном, меня не удивляет. А вот то, что Гард тоже приветствует меня по всем правилам этикета, неожиданно. Впрочем, я не права, говоря обо всех правилах, потому что я их не знаю. Тетушка Хлоя мастер специй. К сожалению я не могу предложить вам разнообразие блюд зато тетушка готовит так что не стыдно подать на стол императору я надеюсь вам понравится завтрак приправы говорите Сушёные травы неведомые порошки и невесть что еще у меня вновь ассоциации с образом старухи ведьмы из страшной сказки я улыбаюсь не сомневаюсь а твар который заваривает тетушка хлоя бесподобен Я не заболела. Зелье какое-нибудь. Еще одна ассоциация. Вы голодны, Даниэла? Тетушка, подай, пожалуйста, кашу сейчас. Подать в опочивальню у графини или в вашу, в ваше сиятельство? Я прищуриваюсь. Мне кажется, или тетушка под благовидным предлогом спроваживает меня из кухни. С одной стороны, недоверие — Это прямой путь к нервному расстройству и потере связи с реальностью. С другой стороны, безоглядно доверять означает открыться для удара, а я со своим беспамятством и так уязвима. Здесь так тепло? Тетушка, не беспокойся, меня не смущает завтрак на кухне. Где это видано, чтоб графиня на кухне сидела? Ох, лишенька! Тётушка Хлоя скорее жалуется, чем выпроваживает всерьез. Она вооружается ухватом и снимает с огня два небольших горшка, вероятно, с кашей. За ее спиной я не вижу, чем она подцепляет крыши, зато я вижу, как она их снимает и откладывает в сторону. Вижу поднимающийся от каши густой пар. Если будет горячо, надо подождать. Буду совершенно неаристократично дуть на ложку. Вместо того, чтобы передать горшки на стол, тетушка достает мешочек и, зачерпнув щепотку сухих трав, принимается замешивать их в кашу. Я готова соврать, что не люблю приправы, но вовремя спохватываюсь. Если я не помню даже собственного имени, свои вкусы я тем более знать не могу. Мне будет трудно объяснить Гароту причины лжи.